зато подкинуть некоторую информацию, а вместе с ней и дезинформацию подать это в такой форме и в таком количестве, в каком человек с трудом может воспринять самый верный способ. Человек будет подавлен откровением и эффектом сверхъестественного могущества. Исследователь тогда превратится в контактёра, не подвергающего критическому анализу ни действия на планетян, ни данные ему откровение. И новые откровения пришельцев из космоса, теперь уже прилетавших к нам за неким уникальным земным элементом, пойдёт гулять по свету. Эффект был похож на переживания Роберта Моноро, экспериментатора с путешествиями в астральном теле, соприкоснувшейся с такой силой, которая своей мощью парализовала его интуицию и разум. Я был полностью подавлен, воля покинула меня, я был уверен, что их уровень мышления находится далеко за пределами моего понимания. В данном случае с Альбертом Бендером МИБИ достигли своего. Мощная организация, занявшаяся системным изучением темы НЛО, прекратила своё существование. Ее основатель вообще устранился от исследования вопроса, через несколько лет, оправившись от шока, подал обществу не результат своего исследования, а ту информацию от пришельцев, которую они ему навязали. В то время, когда происходили эти события, такой атрибут уфологических явлений, как люди в черном, еще не приобрел достаточную известность, и многие вообще посчитали Бендера фантазером. Но такие крутые повороты в жизни человека, как это произошло с ним, просто так не случается. Джон Килл тоже имел дело с мибами и не раз пытался ухватить их, что называется, за хвост. Касаясь их офицероподобной разновидности, он пишет: "Я лично расследовал множество подобных случаев и к своему удивлению обнаружил, что все эти офицеры в высколочках выглядели совершенно одинаково: худощавые, с кожей оливкового оттенка, с восточным разрезом глаз и широкими скулами. Одни свидетели считали, что эти офицеры похожи на итальянцев, другие полагали, что они бирманцы или индусы". Я сообщил о своих результатах в Пентагон и обнаружил, что к расследованию некоторых из таких случаев привлекалась военная разведка и даже ФБР. Три человека в чёрном, как правило, небольшого роста, темнокожие, с типично восточными чертами лица, ездят по домам свидетелей на сверкающем чёрном Кадиллаке, чтобы угрозами заставить их помалкивать обо всём, что они видели. Джон Кил описывает некоторые свои попытки преследовать эти чёрные кадиллаки, в результате которых он оказывался в полном одиночестве в каком-нибудь пустынном тупике. Они словно проваливались сквозь землю или растворялись в воздухе, как мираж-призрак. Можно обвинить уфолога в обмане или галлюцинациях, но тогда придётся зачистить в помешанные всех свидетелей, которые описывают появление из ничего летающих тарелок и такой же их внезапное подобное призраку исчезновение. Если мы допускаем необычное появление летательного аппарата, то почему бы не допустить такое же появление и исчезновение передвижного средства Кадиллака, непосредственно связанного с явлением этих же летательных аппаратов. В 1979 году другой американский уфолог Ричард Симфрид имел дело с подобным случаем, только вместо Кадиллаков и тарелок исчезли сами МИБы. На одной из лекций он и Ловугаева Симфрид с друзьями обратили внимание на двух, выделявшихся своим видом слушателей. Оба были одеты в очень аккуратные тёмные костюмы, как у военных, ботинки точно по инструкциям ВВС. После лекции снова увидели их идущими по длинному коридору к месту парковки машин. Они завернули за угол, вспоминая ту фолог, хотя мы находились от них не более чем в 45-50 футах, но когда завернули за угол, эти двое исчезли. Обычному человеку это не свойственно. Два очень необычных человека в январе 1953 года появились в Лос-Анджелесе и были приняты на временную работу директором Управления Министерства юстиции. Данное управление занималось поиском пропавших людей, и новые работники приводили в изумление всех других следователей своей информированностью и квалификацией. Они разыскивали пропавших в кратчайшие сроки.